Глава десятая. Должник или кредитор? На сцене и в пустыне. Один. Вспомним незабвенного Робинзона Круза, который с полным беспредстрастием, словно должник-кредитор, и записывал все претерпеваемые горести, а рядом все, что случилось от радного. Зло. Я заброшен судьбой на необитаемый остров. Добро. Но я жив, я не утонул, «Подобно всем моим товарищам». Перевод Шишмаревой. Подобная диалектика внушает оптимизм каждому человеку, выдающемуся и самому заурядному, особенно же судьбой обзеленному. Агате Кристи, в том числе, хотя обзеленной судьбой ее никак не назовешь. Воспользуемся идеей Робинзона, должника и кредитора в одном лице, и сопоставим отрадное и безотрадное военной и послевоенной жизни Агаты Кристи. Одно ведь не бывает без другого. Романы и рассказы королевы-детектива продолжают регулярно выходить в Англии и в Америке, переводятся на многие языки мира и после войны по-прежнему пользуются огромной популярностью. Издательство Penguin печатает внушительный список ее книг и тиражей под названием «Миллион месяцев Кристи». В действительности же тираж ее книг приближается в конце 40-х годов к 2,5 миллионам. Вместе с тем, беспустные обложки книг и многочисленные опечатки раздражают писательницу, становятся постоянным предметом ее невеселых раздуем и размовок с издателями. Для нее исправление ошибок — это борьба с ветряными мельницами. «Сколько ни перечитывай гранки, ошибки остаются, никуда не деваются», — жалуется она издателю. Произведение писателя — это его отпуск то, что она ставит после себя, поэтому автора нельзя обижать. Обижают ее и редакторы, стремящиеся ужать текст, а ведь Кристи пишет очень экономно, тем более адаптировать его для иностранных студентов, изучающих английский. «Я не учительница, и к обучению иностранных студентов не имею никакого отношения», — сокрушается Кристи. В перечне ее книг вместо «Смерть на Ниле» Значит, «Смерть в Ниле». На обложке романа «Смерть лорда Эджвера» из пиджака Эджвера торчит гигантский нож, таким разве что с быками на бой не расправляются. Обложка художника Робина Маккартни для дешевой книжной серии «Криминальный клуб» также ничего, кроме смеха, вызвать не может. Мудрец, растрепанной бородой, верхом на лошади, с опаской заглядывает в глубокий котлован, где крошечные, точные игрушечные работяги мотыжат песок. В романе 1940 года «Печальники Парис» опечатки встречаются чуть ли не на каждой странице, да и обложка оставляет желать лучшего. Тираж впору пустить под нож, однако издатель Уильям Коллинс стоит на страже читательских интересов уничтожить 15 тысяч экземпляров при катастрофической нехватке бумаги — нет. И это не патриотично. На обложке сборника рассказов «Подвиги Геракла», выходивших первоначально в журнале «Стрэнд», красуется Эркюль Пуаро, в чем мать родила, как Гераклу, собственно, и положено. И Агата вновь взывает, и вновь безуспешно, к издателю. «Не изображайте больше моего бедного Пуаро, в столь неприглядном виде, уж лучше пусть будет на обложке, буря на море. С одной стороны, Пуаро завоевал международное признание. Даже его создательница ревнует к славе своего героя. Ревновал же к он Андоль, к Шерлоку Холмсу. С другой стороны, некоторым американским издателям бельгийский мудрец претит. Во многих романах Кристи считают они. И, заметим, не без оснований, пооро притянут за уши. Он повторяется, слишком много рассуждает, тянет, так сказать, на себя одеяло, и потому американцы с большей охотой выпускают детективы, написанные не Агатой Кристи, а другими видными представительницами английского классического детектива — Эдит Найо Марш или Дороти Сейерс. Если же издают романы Кристи, то с участием не Аркюля Пуаро, а Мисс Марпл или любого другого сыщика. Послевоенные тиражи романов и рассказов Агаты Кристи неуклонно растут, доходят в дешевых сериях до 40-50 тысяч экземпляров. И это понятно. Жизнь трудна, для многих беспросветна. И детективы, тем более такого класса, как у Агаты Кристи, да и вообще развлекательная остросюжетная литература, помогают отвлечься, уйти от действительности, скрасить тяжелую жизнь, восстановить справедливость. «Я согласна с Дороти, сэрс», — говорит Агата в одном интервью. Детектив, криминальное чтиво, прямые наследники средневекового марлите. Это победа справедливости и добра над злом. Агата Кристи удостоена многих премий и призов. Один из самых трогательных, хотя и не самых почетных, от читателей мистеры Магазин элри Квин. Читатели журнала признали Агату Кристи одним из десяти лучших авторов-детективов всех времен и народов и вручили ей деревянную дощечку, которой подвешен старинный пистолет. Одновременно с этим многие критикуют ее за невыразительность эмоционального и топографического колорита. Что есть, то есть. А Эдмонд Уилсон, авторитетный американский критик, одно время близкий друг Владимира Набокова, считает, что Кристи невозможно читать, как и вообще современные детективы. По мнению Уилсона, детектив — отживший жанр, он исчерпал себя уже к началу XX века. Критикуют Агату не только с эстетических, но и с этических позиций. Открыто и тоже не без оснований обвиняют ее в бытовом антисемитизме. Ссылаются на такие, например, вполне недвусмысленные пассажи «Люди иудейского происхождения, мужчины с нездоровым цветом лица, с крючковатыми носами и кричащими безвкусными украшениями». Таинственный мистер Куин. Или «Леноносый мистер Лазарес, арт-дилер». Еврей, конечно, но зато абсолютно приличный человек. Загадка энхауза Но зато было поставлено Агате Кристи на вид. Смотри, Михаил Горелик, Агата Кристи, евреи и не только евреи. Иностранная литература, 2022 год, номер 8. Обвинениями юдофилов как мы видим, неголословными, дело не ограничилось. Нью-Йоркское издательство Dot Mead and Company, выпускавшее большинство книг Кристи в США, был направлен официальный протест от Лиги борьбы с дефамацией — The Anti-Defamation League. Что тут скажешь? В данном случае гении и злодейство — вещи вполне совместны. Среди талантливых писателей было и есть немало антисемитов. Агата Кристи принадлежит к той распространенной категории бессознательных антисемитов, которые не отдают себе отчет в своем антисемитизме. В автобиографии она вспоминает, как пришла в ужас, когда при ней немец Гордон, прекрасный врач, любезный и тактичный человек, неплохой пианист, демонстрирует откровенную юдофобию. Но вот кто-то невзначай упомянул о евреях.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 Однако большая часть заработанного уходит на налоги. К тому же у нее, как и у ее друга, такого же преуспевающего писателя Пэллома Грэнделла Вудхауза, растянулась на многие годы тяжба с грозным американским налоговым ведомством. Кстати, о Вудхаузе. Агата многие годы приятельствовал с непревзойденным английским юмористом, который однажды сказал ей, «Знаете, почему у нас с вами такие теплые отношения? Потому что вы не читаете комической прозы, а я — детективов. Эдманд Корк работает на Агату Кристи, как говорится, не щадя живота, отстаивает ее интересы, вступает в перерекание с налоговыми службами. Однако в его работе есть один существенный и довольно распространенный недостаток. Корк сообщает Кристи, постоянному источнику своего благосостояния, только хорошие новости, не хочет ее огорчать, да и себе старается не усложнять жизнь. Вы прямо как солнечные часы, — не без раздражения пишет ему Агата. Когда вы о чем-то молчите, мне начинает казаться, что вы от меня что-то скрываете, и я беспокоюсь. Поймите же, я должна знать, что происходит с моими финансами. Вы ведь получаете информацию из первых уст. Мне нужна информация, причем от вас, а не от кого-то сведущего. Я должна знать, что говорить налоговому инспектору. Я ведь не цирковая собачка, я писатель. Агата Кристи мы уже писали страница публичности. Не любит говорить о том, над чем в настоящее время работает. Литература для нее — 60-летней, всемирно знаменитой писательницы, не главное в жизни. А мимо литературы есть еще путешествия, гости, теннис, коллекционирование, столовое серебро XVIII века, садоводство, как не гордиться великолепными белыми пионами в Интербруке, пасьянс бридж. Игры с детьми, прогулка пешком или на машине. Ее любимая шутка — «Я собака, которой не терпится, чтобы ее поскорее вывели на прогулку». Читает все подряд — современную прозу, газеты, философию, книги для детей, кулинарные рецепты. Не любит толпы, шума, вечеринок, долгих разговоров, тем более на повышенных тонах. Своё 70-летие отмечает не в ресторане или в клубе, а в Коменгардене на примере вагнеровского золота Рейна. Тем не менее, как бы она ни сторонилась публичности, от вездесущих СМИ не скрыться даже ей, в том числе и французских. Программа «Кто я такой?» просит рассказать о себе, набросать свой автопортрет, как в Париже выразились, и получает решительный отказ. Американцы предлагают написать статью о четырех ведущих авторах криминальной литературы в XX веке для публикации в каком-то неведомом московском журнале. Агата обещает, но со статьей не торопится. Я готова печатать статьи в московских журналах. Думаю, очень важно сойтись с русскими на неполитическом поприще. Агату приглашают участвовать в популярных программах BBC, Панорама 1953 год и крупным планом 1955 год а также в программе это твоя жизнь с последней вышел конфуз агата дала себя уговорить однако когда наступило время идти в студию буквально пришлось тащить туда волокон сми беспардонно вторгают свою частную жизнь фотографируют ее дома настойчиво просят дать интервью при этом безбожно перевирают ее слова пишут они не весь что «Жуть!» — пишет она, не скрывая своего возмущения Корку. «Представляете, написали, что у меня рыжие волосы, что мой отец был биржевым маклером, а я — самая богатая женщина в мире». К чести репортера, бравшего Агады Кристи интервью для своего таблоида, следует признать, что если он и преувеличил богатство королевы-детектива, то не ненамного. Два. Если кратко охарактеризовать содержание послевоенной жизни Агаты Кристи, то можно было бы ограничиться двумя словами — театр и раскопки. В предыдущей главе мы говорили, что во время войны Агата Кристи не от хорошей жизни увлеклась театром, к которому раньше относилась вполне равнодушно, в том числе и к спектаклям по собственным книгам, тем более что эти театральные постановки удавались далеко не всегда. Увлекся королевой детективы и театр. Военные и особенно послевоенные годы Агата Кристи становится не менее известным драматургом, чем прозаиком, переделывая для сцены свои рассказы и романы, написанные порой много лет назад. И считает, что изменить жанр, превратить прозу в пьесу может только она сама. «Это можно будет сделать», — заверяет она Корка, когда они в 1942 году обсуждают театральную постановку «Десяти не критят, Но придется взяться за это мне самой. Я знаю, к чему стремиться. В пьесе должно быть больше динамики, меньше объяснений, отвлеченных разговоров и больше действия. Именно такой, динамичной, стала пьеса по написанному в 1946 году роману Кристи «Час ноль». В 1951 году пьеса играется одновременно в двух лондонских театрах «Fortune и Ambassadors», а также на британском фестивале, состоявшемся под лозунгом «Поверим в будущую нацию». «Я очень рада. Надеюсь, пьесу примут хорошо, когда состоится премьера», — заявила в интервью Агата. «А лучше сказать никогда, если. В театре ведь не бывает когда, только если». Театральными успехами, Агаты Кристи заинтересовалась и королевская семья. Королева-мать в мае 1947 года обращается к ней с просьбой написать в ознаменовании своего 80-летия получасовую радиопьесу «Три слепых мышонка» по рассказу Агаты. Из трех слепых мышат спустя пять лет родится знаменитая мышеловка. В 1943 году Агата ходит на репетиции сразу двух спектаклей «По роману 10 не критят» и «По своей же пьесе «Луна над Нилом». Премьера «Луны» состоялась в эст в том же году, в ноябре, и имела непродолжительный, но громкий успех. Примерно в это же время драматург Бен Кхехт ставит «Убийство в Восточном экспрессе», а Барбара Той и Мэй Чарльз в своем театре «Фармдейл» репетирует пьесу Берти Мейера «По десяти негритятам». Премьера «Десяти негритят» в постановке «Айрин хеншел состоялась в Норрхэмптоне в октябре 1949 года, а затем в Германии, где зрителями пьесы стали английские, американские солдаты и офицеры из оккупационного корпуса. Негритята, где нет недостатка в самых изощрённых убийствах, были приняты военнослужащими на ура, и в «Переносном», и в самом прямом смысле слова. Помимо негритят, Барбара Той и Мэй Чарльз ставят также и убийство в доме Викария. Успех постановки, которой Агата как автор не имела никакого отношения, превзошел все ожидания. Недовольных среди зрителей и театральных критиков было немного, но среди этих немногих сама Агата Кристи, которая упрекала и справедливо Барбару Той за то, что в ее сценической интерпретации романа «Мисс Марпл» В финале теряет сознание. Это право же очень банально. Вы погнались за дешевым театральным эффектом. Для моей мисс Марпл это совершенно нетипично. Нет, это недопустимо. Погнался за театральным и светским эффектом Эмберти Мейер. Драматург и режиссер решил устроить после премьеры «Десяти негритят» прием прямо на сцене, чтобы проститься со знаменитой писательницей, которая уезжает на Ближний Восток на раскопки к своему не менее, чем она знаменитому мужу. Макс и вправду не отстает от жены. В 1947 году он получает кафедру западноазиатской археологии при Лондонском университете, а спустя без малого 10 лет в 1956 году удостаивается престижной золотой медали Пенсильванского университета. Мелвины едут в Америку, проводят несколько дней в Гранд Каньоне, в Нью-Йорке ходят по театрам, вишневый сад, траурх лицо электри. В Голливуде присутствуют на съемках свидетеля обвинения. Спустя 4 года поедут в Индию, Пакистан, Персию, где Макс, к тому времени уже один из самых видных ученых-археологов, открывает британские школы и институты археологии. В Багдад на раскопке в Немруде Мелвена приезжает в 1949 году, а двумя годами позже, забавное совпадение, выходит триллер Агаты с соответствующим названием. Они приехали в Багдад. Иракские рабочие встретили Макса и Агату с такой же радостью, как и критики, особенно американские, этот триллер, в котором, впрочем, за исключением названия, ничего автобиографического не было. Продолжались раскопки по существу. Все е годы и были на редкость удачными. Команда подобралась, лучше не бывает, чему во многом способствовал научный консультант Макса, профессор Багдадского университета Махмуд Аль-Амин. Миссис Меллоин, как и раньше, фотографирует выкопанные экспонаты, следит за порядком, живет, а ведь ей под 70, на раскопках, в палатке. Писать же уходит в так называемый дом экспедиции, там же, Не только пишет, но и читает. Любит современную литературу. Мюррил Спарк, Нэнси Митфорд, Джеральда Даррела. Перечитывает Шекспира и Диггенса. Увлекается психоанализом и философией. Фрейдом, Юнгом, Витгенштейном. А также нон-фикшн. На ее столе в экспедиции шоу о Шекспире, жизнь Иисуса Ренана, Моцарт в Зальцбурге. Помимо читы Мэллоуэнов, самыми заметными, незаменимыми людьми на раскопках считаются еще трое. Прораб Хамуди, человек преданнейший и надежнейший, неутомимый секретарь Макса Барбара Паркер и повар Перс, который священодействует на кухне. Лучшим суфле из грецких орехов Мелуэном лакомиться не приходилось. Но не хлебом единым. Какие только сокровища не извлекала на поверхность за десять лет команда Маркса Мелуэна, что только не выкопала из недр Нимрудских насыпей и могильных холмов. Целые дворцы IX века до н.э., такие как Ашур-Насир-Пал и форт Шалпман-Эссер сотнями комнат, башнями, крепостными стенами, каналами, стеными росписями, талисманами с изображением царя под древом жизни, тимпанами и слоновой кости с крылатым свинксом или с крылатой коброй. А также останки царицы с кулоном на шее, безделушки и слоновой кости, испещренные клинописью, древние папирусы, золотые диски, которые Макс описал в Небруде и его останках, и которые ныне хранятся в Британском музее и в Нью-Йоркском 50-е годы подошли к концу, и с ними завершился продолжавшийся целое десятилетие режим радушия и содействия, сопровождавший работу Макса в Немруде и других местах Ирака и Сирии. В 1958 году в Ираке произошла революция, король Файзал и премьер-министр были убиты почти сразу же после исламского переворота, заявила о себе цензура, которая, знаем по себе, чем свирепее, тем смехотворнее. Так, ранки зернышек в кармане, пересдававшегося романа Кристи 1953 года, который послал Агатия в Нимрут из Лондона Корк, были задержаны на таможне, сельскохозяйственная пропаганда.